17. -е. Очнулась Анна дома. Это она сразу поняла по запахам, доносившимся с кухни. Колдовала у плиты Вера, что-то обсуждая в полголоса Стасей. Анна не сразу вспомнила, что с ней произошло накануне. «Очнулась?» — спросила маленькая подруга, заглядывая в комнату. «Как чувствуешь себя?» «Голова немного болит. Как я оказалась дома?» — спросила Анна, спуская ноги на пол и шевеляя пальцами. Все было в порядке. «Твой Тарас любезно принес тебя на своих рученьках». Почему-то хихикнула Тася. «Водички или кофе с молоком?» «Кофе. А Тарас где?» «Он принес тебя, сейчас просидел рядом, убедился, что с тобой все в порядке, и отчалил еще вчера». «Вчера?» — удивилась Анна. «Да, ты проспала без малого почти сутки. Весь узвонился, все про тебя спрашивала и себя винил. Что со мной было?» «И ты еще спрашиваешь?» Ха. «Я не вижу ничего смешного, Тася». «Ну как же? Напилась этих коктейлей, которые ругаешь. Еще спрашиваешь?» «Я напилась?» Анна попыталась что-то вспомнить. «Не помню такого. Только мороженое съела в парке, а потом... Ты же знаешь, как я к спиртному отношусь. Бокал мартини за редкость». «В самом деле...» посерьезнего Таси и поводила носом у Клоанны. И знаешь, не пахнет ничем таким. Я еще вчера это отметила про себя, когда раздевала тебя. От одежды пахло, от тебя нет. Я тогда еще подумала, что уже принюхалась и не понимаю. Анна молча прошла в душ. Напилась. Скажут тоже. Да не в ее привычках такое дело. Что-то тут не так. Так. Что же они делали после парка? Куда-то шли? Анна мысленно восстановила картинку вчерашнего свидания. Постер, афиша, брутальное лицо актера. Да, они ходили в кино, которое смотрят в этих смешных очках. А причём в ее памяти Гарин, старик? Он кричал, уходи. Привет. Донесся из мобильника, услужливо поданного Таси прямо в ванную, голос Тараса. Ну и напугала ты меня вчера. Прямо женщина катастрофа. Как себя чувствуешь? А что случилось со мной? Хотел бы знать и сам. Ты из кино выбежала посреди сеанса, ничего не объясняя. Ну, думаю, фильм не понравился, но могла бы и сказать. Я за тобой, а ты все твердишь уйти, уйти. А когда я напиться успела, и чего?» Задала вопрос Анна, мучившая ее своей непонятностью и абсурдностью. «Да не пила ты. Ты в соседний супермаркет забежала, и пока я пытался тебя увезти домой, стала от меня обороняться и запустила в меня бутылкой какого-то коктейля». В алкогольном фейерверке были оба. Пришлось за разбитое заплатить. А ты потом просто уснула, сев на полу полок с кошачьим кормом. — Не помню этого. И не понимаю, зачем ты, Тася, сказал, что я пьяная. В телефоне повисла пауза. Анна ее слушала, не перебивая. Затем-то кашлянул как-то смущенно и произнес: Тася сразу скорую пыталась вызвать, как я тебя принес. Вот и соврал. Анна продолжала молчать. Но дело в том, что я понял, что тебе скорая, да и врачи вообще не нужны. Пауза. Я видел твои глаза. Без очков и линз. Вот оно что. И что теперь? Хотелось спросить Анни, но она молчала, пытаясь справиться с волнением. Почему молчишь? Хотя, понимаю, думаешь, что я испугался. Что брошу тебя из-за того, что узнал твой секрет черных очков? Нет, просто теперь у меня еще больше вопросов. «Только не сейчас», — выдавила наконец-то Анна из себя. «Я понимаю. Позвони, когда будешь готова поговорить. Я буду ждать. Рад, что с тобой все в порядке». Тарас глубоко вздохнул и отключил связь. «А что? Логика во всем этом есть. Зря она что-то накрутила себе невесть, что про Тараса. Он оказался деликатным и понимающим человеком. Да, врачи ей ни к чему. Родители всегда предупреждали держаться ей от них подальше». А куда Виталик делся? спросила Анна Тасю. Вера деловито гремела посудой, несколько осуждающе косясь на Анну. Да ты что? удивилась подруга. Он уже два дня как съехал домой, отсиделся как медведь в берлоге. Кто-то думаю, что подозрительно тихо дома. Никто не бубнит. Звонок в двери заставил всех троих женщин вздрогнуть от неожиданности. Кто бы это мог быть? удивилась Тася. Легок на помине! Засмеялась Анна, уже видя, кто за дверью. «Привет, Чика!» Пробосил Ватикан, вваливаясь в квартиру с двумя огромными пакетами из супермаркета. «Говорят, ты приболела. Вот, решил навестить и харчей подкинуть. Маленькой-то твоей не дотащить столько, да и до верхних полок не дотянуть». «Кто говорит, что я приболела?» «Слухами земля полнится». Звонил. Коротко бросила Тася, принимаясь распаковывать пакеты. «И тут все за меня решают», — усмехнулась Анна. «Но спасибо, друг, за помощь. Сколько с меня за продукты?» «Обижаешь, Аннушка. Да нежели за гостинцы платят», — напустил важность Виталик. «Но тут много, и все дорогое», — прикинула Анна размер финансовых потерь Ватикана. «Ребята самое лучшее набрали, как я попросил. Для тебя же это». «Ребята? А что думаешь, сам по магазинам хожу?» — рассохотался грозный глава бандитов. — Я только до тебя сам ходок, их не пущаю. Сама просила поменьше народа, чтоб знала, куда и к кому я. — И это правильно. Но все же ставишь меня в неловкое положение, — возразила Анна. — Ты меня не раз уже спасла, я в долгу, и хватит об этом. Это малость, что могу для тебя сделать. Анна покорно вздохнула. У таси ожил мобильник. Она взглянула на него и поспешно выскочила из кухни немного с виноватым видом. Ха, не как у малышки ухожур появился, хохотнул Виталик. Похоже, что так, уклончиво ответила Анна. Ты смотри, как бы не обидели девчонку. Паша хороший парень, заступилась Вера. Давно его знаю. Вдвоем с бабкой живут, считая, она его и воспитывала. Родители давно пропали, не вернулись с похода на Алтай. А сейчас студент и работает. Не испорченный, со шпаной не связан, да и скромный он. «Ну, это хорошо. Но если что, то дело будет иметь со мной», — пригрозил на всякий случай Виталик. «Я пойду, Анечка», — засобиралась Вера. «Тёть, Вера, спасибо большое за помощь. А что Петра Ивановича давно не слышно? Да кто его знает, все дела какие-то решает. Не говорит мне. С полицейским этим молодым...» «Димой, кажись. И что за дела у человека на пенсии, кроме работы, могут быть?» «Эх, затеяли что-то. Переживаю, Анют. Я поговорю с ним, тетя Вера, не переживайте». Лишь только закрылась за Верой дверь, Ватикан посерьезнел. «Ты вот что, Аня. Что-то нехорошее сгущается вокруг». Виталик вальяжно расположился на стуле, который жалобно пискнул под ним в знак протеста. «Вокруг чего?» Анна, как всегда, цеплялась к словам, чтобы потянуть время и обдумать услышанное. «Вокруг всех нас, а особенно тебя», терпеливо пояснил Виталик. «И я прав, растопчи меня, табун. Погоди под табун бросаться. Разъясни». Присела девушка рядом на подоконник. «Да вот дошел до меня слух». «Слух?» «Погоди, не прерывай. Я бы не был Ватиканом, если бы не держался и ниточки у себя. На меня много кто работает». А мои ребята собирают все слухи, фильтруют через тройное сито и самые проверенные ко мне доносят. А я мозг. Виталик многозначительно поднял палец к голове. Ты не гляди, что простоват на вид. Это ширма, оставшаяся мне в наследство из детства. Так проще жить. Да и бдительность врага усыпить. Но не об этом сейчас. Анна выжидающе молчала. То, что Виталик далеко не дурак и не простак, это она поняла давно. Была в нем и логика подчас железная, а иногда и интуитивная. А главное, она читала в нем душу дикого зверя, сильного, вольного и незлобного по своей натуре. Дикий зверь, он когда нападает? Если ему пора охотиться, чтобы не умереть с голоду, или загнан в угол врагом? Ради удовольствия на убийство не пойдет. А если зверь узнает добро, то будет предан всю жизнь и будет защищать себя до последнего вздоха, Таким был Ватикан. При всех его темных делах и неладах с законом он умел ценить дружбу и не нападал зря. И если Виталик заговорил серьезно, да с предисловием, то значит, что-то важное хочет донести. Так вот, Слушок, сразу скажу, странный и попахивает нафталином. Но, тем не менее, лично ко мне он отношения имеет лишь косвенно, но ребята его не пропустили. Расскажу по порядку. Началось с того, что появилась в городе странная таксистка по ночам. Гоняет на тачке, как дикий мустанг. ведет себя странно и распугала чуть ли не половину ночных гопников. Далее для пущей убедительности болтавших о таком говорили, что живет она на кладбище, вместо глаз — живой огонь, который может убить. И что она умеет превращаться в ястреба. А? Каков фольклор? Прямо в вив современной интерпретации. Виталик захихикал. Я, конечно, не поверил сказки ночного города, но потом... Потом познакомился с тобой. Но и тогда сразу не сопоставил картинку. Были смутные подозрения, но я человек реальности, сама понимаешь. Налей-ка мне кофейку. Что-то в горле першит. Анна послушно включила плиту и поставила турку с водой на огонь, вся превратившись во внимание. Далее узнал тебя поближе. Увидал твои глаза. Знаешь, без обид. Жутковато в первый момент. И вот тут я стал слушать внимательнее, что говорится и творится вокруг. Я понял, что это все про тебя. Кто привел в бегство Куба и компанию, кто довел до дурки из десяток мелких сошек преступности в городе, а кто недавно, на ночных гонках, практически спас этого мажора Гарина. «Ты об этом знаешь?» — удивилась Анна и чуть не упустила закипевший кофе. «А что о Гарине знаешь?» «Не очень много». Понимаешь, мы с его семейством кони разных табунов. Не пересекались лично. Я-то с кем дело имею? С темной стороной города. А он из серых кардиналов власти. Он ученый, лауреат чего-то там. Ну, из тех, кто держит контроль над фармакологией тут. По стране куча лабораторий. Уж что он изучает в них, тут моего ума уже не хватает. Да я и не лезу. Раньше работал на государство, а после распада страны — на себя или еще кого-то. Вот сына растит, к делу пытается привлечь. Смену себе, значит. А у того на уме одни ночные гонки. Стрит-рейсер. Блин, слово-то какое дикое. Кофе не остыл? Анна спохватилась, что так и стоит у плиты с остывающим кофе в руках. Она поспешно подала чашку Виталику. «Говори дальше, очень интересно. Первый раз ты так многословен». Дружески поддела девушка. Ты еще плохо меня знаешь. Ватикан сощурил глаза с наслаждением, делая глоток ароматной жидкости. Пока все ясно и складно идет, не так ли? Не буду рассказывать всех нюансов. Сейчас о главном. Странная возня всех структур началась сейчас в городе. От полиции и секретных служб до власть держащих. Даже мне уже дышать стало трудно от обилия всяких ищеек и агентов в штатском. Говорят, что даже америкосы тут замешаны. Мне-то это ничем не грозит, они все тут не ради меня, это и коню ясно. Если только уберут за ненадобностью, чтоб не путался под ногами. А меня вопрос мучает. Что происходит? И ради чего все это? — И ради чего? — спросила Анна, хотя знала ответ, но не понимала его. — Да все из-за ястреба этого. Анна вздрогнула. — Ястреба? А что то не знала, что тебя уже ночным ястребом прозвали? Нет. А по мне-то глупо фамильничать, выбирать псевдоним по фамилии. Ватикан явно наслаждался замешательством девушки. Я ничего не выбирала. Анна сидела в шоке от услышанного. Какой же механизм она запустила, просто устроившись на работу? Она просто хотела жить и быть полезной, Не сидеть без дела и не существовать на государственную пенсию, влача жизнь затворницы в четырех стенах. Может, где-то и прибячилась в силу молодости или от неприятия происходящей несправедливости. Но она выбрала то, что умела лучше всего делать, не привлекая особого внимания к себе. Ведь знала, что есть тайна, связанная с ее рождением и ее особенностями. Знала, что нельзя показывать это никому. Знала, что это опасно. Но никогда не понимала, чем. Она никому не желала зла, а если кого и пугала своим видом, то заслужили, да и выбора у нее не всегда оставалось. Что же она наделала? Виталийчика, может, ты ошибаешься? Может, просто слухи или ко мне не имеют никакого отношения? наивно предположила Анна, обхватывая себя за плечи. Не, коротко и безжалостно ответил мужчина. И что мне делать теперь? Куда бежать? В леса или горы? «Мне страшно. Родители мои всю жизнь от кого-то бежали и прятались, меня приучали к этому. Но в силу малых лет мне все казалось забавными приключениями. А теперь я одна. Совсем одна». Анне вдруг стало безудержно жалко себя. Она сжалась в комок и шмыгнула носом, чувствуя, как горячая волна отчаяния выдавливает слезы из ее незрячих глаз. Виталик неловко придвинулся к ней и положил огромную руку ей на плечи. — Ну что ты, моя видящая безглазонька, ты не одна. У тебя есть я, Тася Иваныч, — попытался успокоить Виталик. — Тася? — встрепенулась Анна, вмиг высушивая слезы. Я за нее в ответе. Что с ней-то будет? — Ну вот, я знал, что быстро успокоишься, — улыбнулся мужчина. — Вы, бабы, такие. Чуть что в панику, умирать собираетесь. А лишь напомнить им о детках или кошках, что без нее пропадут, Так сразу оживают. Да еще Тарас есть, схватила из-за мысли Анна, как за соломинку. Тарас, нахмурился Ватикан. А вот тут погоди, Чика, что-то он мне не нравится. Темная лошадка. Анна почувствовала, как напряглась рука на ее плече. Мужчина до сих пор ее обнимал. Тебе тоже он кажется подозрительным? Этот вопрос задала уже Тася, появившаяся на пороге кухни, и слышавшая последнюю фразу. «А что тут, собственно, происходит? Обнимаетесь?» Ватикан смущенно убрал руку, напоследок прихлопнув дружеским жестом Анну по плечу. «Обнимались, а ты помешала». «Чем вам, Тарас, не нравится?» — встрепенулась на защиту Анна. «Не могу ничего про него узнать», — ответил Виталик. «А про кого я не могу ничего узнать, тот для меня темная лошадка». «Очень веский аргумент», — сизвела Анна. А я, что называется, без комментариев. С вызовом, заявила Тася. Просто чуйка. Чуйка, передразнила Анна. Что-то в последнее время у всех чуйки. Одна я ничего не чую, как дура. Тополь в поле. Нет, мустанг на воле. Ватикан басиста заражал, Тася скривила улыбку. Ладно, девочки, мне пора. Спасибо за кофе. Мужчина устал Анушка, я счёл своим долгом все тебе рассказать, что узнал. По мне предупрежден, значит вооружен. А ты, баба, не из робких. И я слушаю дальше. И всегда примчусь, когда нужен буду. Телефон мой у тебя есть».